Небольшое уточнение. Примерно в то время, как автор принялся драть волосы, смотрите, ой, блин, в овальном кабинете, который в Белом доме, состоялся разговор, приведенный автором в самом начале этой истории. Иными словами, с момента разговора Левы с Чубайсом и заключения между ними договора прошло некоторое количество времени.